Рассказ третий. Как эльфы очутились в царстве снега и как они проводили там время. Вот окончились и тундры. Малютки въехали в царство снега, мороза, ночи, льда. Их встретили маленькие девочки снежинки, одетые звездочками и четырехугольничками. Девочки снежинки приветливо приняли путешественников и указали им путь дальше. Кругом белел снег. Крошки даже не знали, на берегу ли или на океане они. Ночь темная, непроглядная, окружила их со всех сторон. Крупные звезды высыпали на небе. Малютки-эльфы не знали, что делать. Даже мурзилка притих. Но что за чудо! Небо покрылось разноцветными кругами. Все они шли от одной короны. Круги с каждой минутой светлели. И вдруг все небо запылало снопами радужного света, бросая на землю миллионы брызг. Малютки от восторга закричали. Снег, лед, все заискрилось, сделалось светло, как днем. И они увидели горящие, как бриллианты, горы, материки, дворцы, гроты спрашивали они друг у друга. «Братцы!» — воскликнул Мурзилка. «Глядите, к нам приближаются какие-то существа!» Кружки посмотрели по направлению, куда указал Мурзилка, и молча стали ждать. Какова была их радость, когда они в приближающихся разглядели таких же, как они сами, эльфов. Малютки бросились друг к другу навстречу. Мурзилка первый заметил странный наряд пришельцев. Их было пятеро. Эскимос, матрос в синей блузе и синей шляпе с якорем, турок, китаец длинную косою и доктор в высокой шляпе во фраке. — Как вы сюда попали? — спросили в один голос эльфы прибывших. «Уж не спрашивайте!» Завопил китаец, которого Мурзилка дергал за тоненькую косичку. «Жили мы в вечно зеленом саду, в благодатной стране, не ведая горя, как вдруг этому бездельнику...» И он указал на эскимуса. «Сдумалось путешествовать. Он и нас уговорил. Долго рассказывать, как мы странствовали, пока не попали сюда». «Сами видите, как здесь хорошо. Холодные ветры, не переставая, дуют всю зиму. Снег чуть не погребет нас под собою. Ни одного существа, за исключением белых медведей. Хороша страна!» «А люди!» – перебил его матросик. «Что люди?» – завопил эскимос. «Они сами несчастные хуже нас!» Не рассчитали они время, когда уплыть на своем корабле Выходит в одно утро на палубу, а океан кругом, как зеркало, гладкое Погоревали бедняги, да, и перебрались на берег Построили себе из льда клетушки, крепко утоптали их снегом Кое-что перетащили из корабля и вот маются так уже третий месяц Пища у них на исходе, от холода и голода они еле держатся на ногах Живут они под постоянным страхом перед белым медведем, который часто наведывается к ним Кто знает, дотянут ли они до весны. Эльфы кулачками вытирали слезы, слушая скимосы. Мы им поможем, непременно поможем, запищали они. Видите нас к этим несчастным. И вся толпа пошла за рассказчиком. Вскоре они дошли до четырех убогих землянок. Эльфы воткнули себе в петличку по цветку папоротника и сделались невидимками. Несмотря на то, что их было много, они заняли так мало места, что даже без цветка невидимки их бы не приметили. Внутренность снежной норы поразила эльфов. Она была почти пуста. Посередине топился китовый жир, распространяя вокруг себя неприятный запах. Человек пять сидели вокруг этого странного огня и грели свои окоченевшие члены. Они были закутаны в шкуры, но холод проникал и через мех. Бедные китоловы, застигнутые врасплох ранней северной зимой, вынуждены были остаться в суровой стране на многие месяцы. Голод со своими страшными последствиями ожидал их Но, к счастью, сюда же пришли добрые эльфы Они разместились по землянкам И принялись облегчать, чем могли, жизнь узников Они бегали в своих скороходах по берегу Выслеживали лисиц, соболей и других зверей Пригоняли их к землянкам Так что людям не приходилось искать себе пищи Китоловы надевиться не могли. Откуда вдруг появилось такое обилие живности? В землянках сделалось тепло и уютно. По временам из углов раздавалось цирп-цирп-цирп. Это разговаривали между собой и эльфы. Но китоловы не знали об этом и думали, что в щелку стены забрался сверчок. Ночью. Когда в землянках спали, эльфы выходили на берег, любоваться волшебной картиной северного сияния, которая, как чудесный фейерверк, охватывала пол неба.